Акробат. Надпись к силуэту. От крыши до крыши протянут канат. Легко и спокойно идет акробат. В руках его палка. Он весь как весы. И зрители снизу задрали носы. Толкаются, шепчут. Сейчас упадет. И каждый чего-то взволнованно ждет. Направо старушка глядит из окна. Налево гуляка с бокалом вина. Но небо прозрачный, прочен канат, Легко и спокойно идет акробат. А если сорвавшись, фигляр упадет И, охнув, закрестится лживый народ? Поэт, проходи с безучастным лицом. Ты сам не таким ли живешь ремеслом? 1913-1921